«Не бойтесь прослыть чудаком». В выдающихся руководителях всегда есть нечто запоминающееся. Они могут обладать необычными чертами характера или манеры поведения, у них может быть необычный стиль или вид, у них могут быть свои причуды, странности или необычные требования к подчиненным. Авраам Линкольн был долговяз, некрасив, нелепо одевался, но объединенная армия делала все, что он приказывал. Герб Келлихер, глава юго-западных авиалиний, был заядлым курильщиком, но при этом не позволял курить в своих самолетах. Он пил как сапожник, поздно вставал и при этом пламенно любил своих служащих и клиентов. Его самолеты всегда прилетали вовремя, а пассажиры обожали его авиакомпанию». У Джека Уэлча был песклявый голос, он немного заикался, но при этом его подчиненные, служащие General Electric, отлично понимали свои цели и задачи. Ред Ауэрбах зажег сигару в честь победы, которой добились его некурящие игроки команды Boston Celtic. Генерал Джордж Паттон со своим знаменитым револьвером, инкрустированным жемчугом, генерал Дуглас МакАртур и его кукурузный початок, Мэри Кей со своим розовым Кадиллаком и Фейоррелла Лагвардия с вечным цветком в петлице пиджака. Все эти люди были выдающимися незабываемыми руководителями со своим неповторимым стилем. Руководитель со странностями ломает стереотипы, установившиеся среди сотрудников в связи с их служебным положением. Он сообщает своей организации, что отличаться от других – это нормально, и что не надо бояться проявлять свою индивидуальность. Руководители со странностями терпят в своих компаниях необычных и талантливых подчиненных – Эти служащие делают то, до чего бы никогда не додумались те, кто слепо следует каждому пункту устава компании. и Джерри Айскрим, компания по производству мороженого и MTV были созданы людьми со странностями. Роберт Крибл, глава корпорации Локтит, был чудаком. У него было огромное состояние, но он водил машину, выглядевшую так, будто она участвовала в гонках на выживание. Несмотря на две вынужденные посадки своего старого расшатанного самолета, он настоял на его починке, причем сделал это сам. Иначе как сумасшествием это не назовешь. Но его руководство позволило компании продавать свою продукцию по другую сторону Атлантики раньше, чем по другую сторону Миссисипи. А теперь суперклей. Продается в 144 странах мира. Руководитель «Чудак» может поступать странно и эксцентрично, но кого это заботит, если он хорошо выполняет свою работу? Компетентный руководитель, пусть он и слывет «Чудаком», уверен в себе и независим в суждениях, он менее подвержен стадному чувству и шаблонному мышлению». Не соглашаясь с некоторыми общепринятыми нормами, начальник-чудак задает тон своей компании, которая в конце концов пробует идти своим оригинальным путем.